Юрий Винокуров, «Сайбердоун», «Железные рыцари», «Род Волка». 1. Саркофаг для героя «Послание от императора, личное, собственноручно написанное, это, согласно всему мне известному, величайшая честь, о чем, кстати, надутый Эмикс стал громыхать на весь ангар, впрочем, разумно не озвучивая текста послания. А вот я... Но мало того, что мне было хреновато, так еще и были у меня довольно противоречивые данные, полученные на собственном опыте. Итак, императора я уважал, и было за что тут говорить смешно, но не благоговел. Благоговение на Белояре вообще не слишком прижилось, не говоря о том, что все Никсово мучение всякого благоговения не слишком предполагало. То есть думать и смотреть не как все, а как есть. И соответственно уважать основателя империи и ее руководителя – Того же самого, либо император – это сменная и наследуемая должность не принципиально, я уважал. Но имел весьма весомые претензии, основанные на собственном опыте. Этот самый император спустил на меня психованных ульверов. Конечно, департаментом и не из собственных рук, но он император. И все его бюрократы и чиновники – его вина и заслуга, его ответственность. А если царь хорош, бояре плохи, как у нас на Белояре иронизировали на тему всяких криворуких руководителей – Так он дерьмо тогда, а не император. Потому что это как бы его основная обязанность, на то ему и власть дана, чтобы бояре были хороши. А раз дурны, так он не справляется. А значит, дерьмовый царь или император. Другой нужен, чтоб справлялся. Так вот этот император отдал меня на растерзание Ульвером просто так. Я ничего плохого не сделал. Ну, может, не успел, но все равно. Это мне как бы не очень нравится. Вот такой я привереда». И с Академией. Я понимаю причины, по которым в Академии творится сложившаяся ситуация. Но сказать, что мне она нравится, ну никак не могу. Все честно, но подленько выходит, как ни крути. Со всеми этими Академия не вмешивается и прочим. Собственно, как решить проблему по-другому, не знаю, потому не осуждаю. Но в целом, после понимания академических реалий, осадочек остался. Ну и указ о войне благородного дома с простым слушателем, естественно. В общем, по итогам всего этого я к императору относился неотрицательно, конечно, но настороженный и никаких восторгов от его «я наблюдаю за тобой» не испытывал. Опасения были, а желание обгадиться на радостях не появлялось, я проверял. Но и сделать я уже ничего не могу, воскресителя гильотов у меня нет, да и был бы, не воскрешал эту поганую скотину. Сейчас, после выхода из синергии и выхода из состояния боя, да и отдыха сна тоже фактор, я понимаю, Может, этот Гелиот до того, как полез в гравиколодец звезды, не был гадом, просто идиотом, но последствия его идиотизма — тысячи смертей, так что смерть его более чем правильная заслужена. В общем, подумал я все это, да и махнул рукой. Наблюдает его августейшество, да и хер с ним, только вслух не говорить. Мне от этого на текущий момент ни тепло, ни холодно, как в будущем скажется непонятно, и этикетка не поможет». «Нет нужных данных даже для прогнозирования пути, не говоря о его построении. Так что стал я интересоваться у бронзового по делу. Что у тебя с техсостоянием в плане ремонта пригодности и всякого такого?» «Часть бронепластин под замену», — начал перечислять Инвиктус. «Половина энергетических конденсаторов просто сплавились, неремонтопригодны. Где-то четверть можно восстановить, эмиттеры невосстановимо уничтожены на 32%. «Надо заняться, поговорить с вулканистом». «Дело в том, что после незапланированной явки вулканиста на вопли бронзового, он всегда орёт, но в процессе обсуждения методов прохождения турнира разошелся особо сильно. Я заблокировал дверь к нам в ангар. Нет, взломать вулканист, конечно, может, на то он и вулканист, но вряд ли будет без веской причины, так что нашему общению с Инвиктусом всякие посторонние не мешали. А мне и самому чиниться надо, да и понять, что со мной». Я реально потерял, если не 10, как казалось по истощенному лицу, то 5 килограммов точно. И усталость от начала турнира, а потом битвы с Гелиотом, причиной быть не может. Если нет каких-то дополнительных факторов, о которых преподаватели Академии забыли. Вот как раз пример отношения к слушателям, если так сообщить. На выходе из ангара меня поджидал медика-вулканист, за которым был закреплен бронзовый. К нему я, ловко увернувшись от загребущих лап дядьки с бухающей змеюкой на лацкане, И подскочил, а то черт знает, насколько меня медицина займет, обговорит, что бронзового в порядок привели просто по товарищески. Стигис Пиартом, храни тебя вулкан в твоих трудах. Вежливо обратился я к Киборгу, не то чтобы подлизываясь, но и подлизываясь, если на чистоту. Баланс моих баллов после турнира был отрадно высок, но при этом вот тютелька в тютельку уходил на заказы оружия ионника, еще и на субсидирование Хлои. Вроде и мелочь, но сам решил, что девчонке при всех прочих равных надо помочь, хоть и ведет себя непонятно, к сексу не склоняется и вообще дурачье. Ха. Тут вообще-то у меня к ней, помимо того, что она симпатичная веснушка, довольно неплохо разминающая мне мозги на тренировках. Но, в общем, чувствую я к ней некое чисто психологическое родство, не родство, понимание, непонимание. Короче, понимаю и сочувствую ей, вот, потому что она евгениками и воспитанием в тактика выращена а я мучительствами злостного киборга. И понимаю, что это не всегда приятно, тяжело, а уж когда путь неправильный проложишь, совсем беда. Пусть у Веснушки не совсем так, скорее всего, но по сути близко, и поломав ее расчеты на баллы в тактике для оптимального обучения, я просто правильно поступлю, это ей скомпенсировав. Тем более на оружие с двигателем и так вроде хватит, а на обучение, то есть составление удобного графика по нужным предметам, еще заработаю». Но вот чтобы и так вроде хватило, я со Стигисом был вежлив по максимуму. В рамках их этикета вулкана там поминал и вообще. На всякие почтенные, выканье и всякое такое вулканистам по их кибернетических хрен опытным путем установлено. «И твою технику, пусть почтит он своим вниманием, Гален Безмолвный», — кивнул он мне. «Что у нас там?» — кивнул он на двери ангара. «Эмиттеры, конденсаторы, внешняя броня, до 70%. Часть можно восстановить». «Не нужно», — отрезал вулканист. «Поменяю на новые, недостачу закажу из Метрополии. Через пару недель техническое состояние Инвиктуса будет идеальным, если не обнаружится иных повреждений». Э немного опешил я. «А может, починить? У меня не так много свободных баллов, да и с деньгами...» Магистр повелел все повреждения в противостоянии с противным вулкану нелюдью восстановить безвозмездно для слушателей. «То есть даром», — уточнил он. «Даром это хорошо», — повеселел я. «Тогда спасибо тебе, Стигиспертум». «Вулкана, благодари», — кивнул киборг, ускакав в ангар. «Вот еще, вулкана. Нет, ну как аллегория всякой там технической работы, производства и всякого такого, да космический бог-кузнец с парой собственноручно созданных технических андроидов, личность такая, симпатичная. Но даже если и невыдуманная, то точно давно мертвая». Он даже теоретически существовал, когда технологии продления жизни не было в принципе, так что точно мертвый, а мертвецов благодарить дело глупое. Они мертвы как ни крути. Тем временем медик, который кроме довольно ловкой попытки меня поймать и еще более ловкого ухода от поимки от меня, ко мне придвинулся с очень характерным видом. Вид был лечилом всяческим свойственен и выражал ⁇ лечить будем или пусть живет ⁇ Сам я этого типа не знал совершенно но нашивки медицинского корпуса, змеюка, вечно из бокала и всякое такое. В общем, непростой медикус, сразу видно. И главное, явно к заморочкам пилотов привычный и понимающий. Поймать меня пытался, но как не удалось, орать стоять недолеченный не стал. «Шевалье Галин Гаврила безмолвный», ткнул он в меня пальцем в белых перчатках. «Сводку от Инвиктуса о вашем состоянии медслужба Академии получила. Следуйте за мной». «А вы?» Уточнил я, на что дядька чуть поморщился. «Тобус-кластер, хранитель покоев боляющих академии», — представился он. «Это если не главный медик, то главный по больнице точно выходит. А чего это он за мной приперся -то «Герой Силиции», Селиции дошло до меня. И, кстати, не факт, что это хорошо, заметались в голове разные модели путей, но я их угомонил. Не до этого пока, надо в себя прийти. Ну и больше информации. «Вопросы можно задать?» — уточнил я на ходу. «Задать точно можно». «Доктора, я умру?» — не вынесла душа поэта в моей физиономии, выдав бессмертный анекдот. «Просто дядька был какой-то надуто торжественный, что ли, и еле заметно тяготился этим, видно, больше врач, а не бюрократ. Впрочем, это и по нашивкам понять можно». «А как же? Но не в мою смену!» — с радостным гоготом ответил Тубус, которому оказалось не чуждо чувство юмора, явно расслабляясь. «Так хотел-то чего?» «А что вообще со мной?» — уточнил я, в общем-то, естественный вопрос. «Судя по данным, легкая дистрофия, повреждение нейронов, нервное истощение. Продиагностируем, конечно, но медблок инвектуса редко ошибается». А это с чего меня так?» — поёжился я. «Некорректное и неправильное вхождение в симбиотическое состояние с И.Л. инвиктуса, как само собой разумеющееся выдал собеседник, обозначив синергию по-научному». «Впрочем, ты из потока первого года, так что претензий к тебе нет». «А у меня есть», — злобно буркнул я, искренне возмущенный. «Теодор, чтоб его». «Теодор Матеуш, мастер-наставник?» — уточнил лекарь, на что я кивнул. «Не вполне обоснованные претензии, хотя в чем то понятные». «А хоть вы объяснить толком можете?» «Могу». И объяснил. Причем Теодор, в общем, оказался не столько скотиной, сколько не пророком. «Итак, синергия — вещь, которой идут долго и не без труда» достигающаяся путем специальных тренировок работы с собой и инвиктусом, в некоторых случаях даже с точно дозированными психотропными препаратами под присмотром медика. И никому, кроме пророка или фантазера, ну, по крайней мере, со слов Кластера, в голову синергия первогодки с инвиктусом просто прийти не может, даже с моим уровнем сопряжения. Тут и мои особенности сказались, и наследие прошлых владельцев твоей машины. В общем, практически чудо, но... Синергия, объединение живого разума и ИЛ в такая «я-мы» — вещь не слишком простая, а главное небезопасная, и пилоту, и инвиктусу, требующая понимания и контроля сознания. Итак, что происходило со мной и бронзовым, примерно, как понятно, со слов вещающего кластера? В зависимости от когнитивных способностей и возможностей человека и качеств вычислителя и самого ИЛ происходит плавное делегирование полномочий — И ИЭЛ использует труднодостижимую машиной многозадачность живого разума и человек вычислительной мощности инвиктуса. В зависимости от целей, задач и всякого такого. А у нас вышло, что перегруженный задачами Эмик нагрузил мой мозг, меня несколько отупив, просто посчитав как дополнительные вычислительные мощности. При этом я падение своих мыслительных способностей отметил в неосознанном, задействовав ряд процессорных мощностей Л. Он скомпенсировал мной. Выходила комичная, но печальная в перспективе картина. Мы с Эмиком, толком не зная, что делать, тянули одеяло, причем с лучшими намерениями, и в итоге у меня начались проблемы. Но медблок Инвиктуса свое дело знает и начал меня латать, используя мои же запасы питательных веществ и плоть. Самое забавное, что Эмик может не вполне осознавать всей этой пакости. Потому что синергия происходит по воле пилота, контролирующего процесс, озвучил кластер, вылезающему из какой-то диагностической прибори на мне. «О случаях неосознанной и спонтанной синергии я даже не слышал, что показатель. Опыт у меня большой, смею заверить». «Верю», — честно ответил я. «А что мне? Лечиться. Потом пройти экспресс-курс ментального сопряжения с И.Л. Инвиктуса». «А лечиться долго?» «Примерно неделю. Можно ускорить, но не рекомендую. Ряд повреждений носят неприятный характер». — обещал медик, вглядываясь в броском с информацией. «Если поставить на ноги, как выражаются всякие легионеры, как ругательство выдал он, тебя можно за дюжину часов, то долговременные последствия травмы практически неизбежны. Проявятся не сразу, но лет через 10-20 нарушения в когнитивной сфере вне инвиктуса при подключении он сможет скомпенсировать ущерб практически неизбежны, да и физической понадобится регулярное терапевтическое лечение». «Неделю так неделю, вам виднее, доктор». Проявил я непонятное нежелание становиться умственным и физическим коллегой через десяток-другой лет. В общем, поместили меня в палату, в палате в медицинский саркофаг, который в меня воткнулся кучей всяких трубок и всякого такого и усыпил. На пару дней, как я понял, уже очнувшись. Броском и пилотский комбес я не снимал, да и не требовали этого, так что время я узнал, как только открыл глаза. Чувствовал я себя отлично, но находился в саркофаге с трубками, проникающими сквозь комбес в меня. При этом крышка открыта, а на меня смотрит девица, но скорее женщина лет тридцати на вид, с очень строгим выражением на лице и в форме медперсонала. «Больной?» — посмотрела она на меня так, как будто я и был бушевавшим на энергетом, ну или близко к тому. Излечение не завершено, но его почтенство хранитель Тубус Кластер повелел прервать медикаментозный сон, по осуществлении необходимых воздействий. Так, это дядька молодец выходит, видно по физиономии врачихи. Она бы меня в саркофаге всю неделю продержала во сне, а то и больше. Знаю я таких. Излечим всех, и никто не уйдет незалеченным. Хе. Вставать нельзя. Прикасаться к медицинскому оборудованию нельзя. Алкоголь и дурманящие препараты нельзя. Нарушать режим сна нельзя. А что можно-то? Успел вклиниться в поток нельзяшек врачихи. Можно... Сморщилась она, заметно страдая от этого гадкого в ее представлении слова. Все, кроме вышеозначенного, и прием посетителей после восьми по академии. Разрешен? возмущенно выдала она, всматриваясь в броском. Но это мы еще посмотрим, выпучила она, глаза в гневе, покраснев. И выбежала явно с кем-то скандалить на тему того, почему это меня в кандалы скорбных разумом не заточили и не через клизму питают. Страшная женщина, оценил я, проверяя. А что это у нас тут вообще можно-то? И оказалось, что кроме пребывания в саркофаге ближайшие четыре дня можно все, Даже подключение к сети было через медицинский терминал не хуже нашего в апартаментах. Но ну и больше трех посетителей за раз нельзя, что, учитывая небольшую плату и здоровенный саркофаг, скорее норма. Диагностику и лечение осуществляет он, кстати говоря. Да даже барахло мое, включая рассекатель и игольник, лежит под рукой. Последние я пристроил под крышкой саркофага. но ну мало ли. Что бы и как ни было, а на меня даже во время Триумфа покушались наимиты Ульверов. В общем, спокойнее будет. А дальше я посмотрел раздел почты и... Ну просто охренеть, полтысячи личных обращений на тему «Они соблаговолит ли шевалье безродный дать аудиенцию страждущим соученикам у его лечебного саркофага». И это, блин, дословная цитата из первого прочитанного письма, заглавленного «Прошение». «Да ты стал популярным типом, Галин», — сам себе не без сообщил я. «Ну, ладно, аудиенции пока давать не будем, а вот с приятелями и главной командой увидеться не помешает». И начал сам кидать сообщения товарищам, правда разбив их на группы по трое. Но помимо команды есть соседи с довольно сносными отношениями. Веснушка рыжая, в конце концов, да и Лаура Форест в корреспондентах мелькнула с интересом о здоровье героя. Но...» С ней отдельно, может, что-то и того этого. И если опять явится какая-то сволочь, то я ей не позавидую, с веселой, но уже несколько истеричной злостью озвучил я. И, блин, решу с этой пакостью свои проблемы вне зависимости от пола, возраста, биологической принадлежности до агрегатного состояния, блин. На последней мысли я сам посмеялся, но и стал ждать товарищей».